Лана Пиратова «Отец подруги» Запретные желания Читает Лёля Русская Глава первая «Птичка» «Птицына, ты почему еще здесь? Там же срочный заказ! Быстро давай отсюда!» кричит на меня старшая смены Валентина, когда я появляюсь в дверях нашей небольшой комнатки отдыха для курьеров. На пометке же не было что срочной. И я... я не Птицына, а Птичкина, поправляю ее. Терпеть не могу, когда коверкают мою фамилию. — Ты еще здесь? — строго произносит она, не обращая внимания на мои слова. Эта работа нужна мне, и поэтому спорить со старшей я не буду. Беру на столе выдачи заказов объемный пакет и, ругая про себя того, кому срочно понадобилось вот это в пакете поздним дождливым вечером, выхожу из здания. Зонт я не взяла, и поэтому теперь вынуждена перебежками добираться до метро. И все равно, конечно, в итоге вбегаю в вестибюль вся промокшая но вроде пакет удалось спрятать под курткой. Когда доезжаю к нужному мне зданию, дождь уже закончился, но я мокрая подхожу к стеклянному небоскребу и запрокидываю голову. Кажется, что небоскреб уходит прямо в черное небо, и только отблески луны показывают окна на последнем этаже. Отхожу от первого впечатления и иду ко входу. Там меня встречает охранник. Здравствуйте. Я заказ привезла. Говорю я и роюсь в поисках квитанции с заказом, чтобы прочитать имя заказчика. Проходи. Ждут тебя. Мрачно кивает мне охранник и строго оглядывает. Лифт справа, показывает рукой. На тридцатом этаже отдашь секретарю. Я лишь киваю и иду по длинному коридору. Осматриваюсь. Суперсовременный офис. Когда-нибудь я тоже буду в таком работать. По крайней мере, все для этого сделаю. А пока подхожу к лифту и вызываю его. Лифт полностью стеклянный. И поднимаясь, я с интересом смотрю вниз. Кабинка останавливается на тридцатом этаже, и я не смела, Выхожу из нее и сразу же теряюсь. На этаже полумрак и всего одна дверь. На весь этаж. И эта дверь приоткрыта. И именно из нее падает хоть какой-то свет. Не очень яркий, но заметный. И я иду к двери. При приближении слышу какие-то звуки. Вернее, голоса. Но они настолько тихие, что я понять не могу. Ну, мне надо просто зайти и отдать пакет. Все. Все же просто. Ведь так. Подхожу к двери, и до меня доносятся обрывки фраз. «Не получится в субботу», — я сказал. «Ты оглохла». Немного грубоватый мужской голос. Хриплый бас. Мужчины с таким голосом вселяют страх. У меня так уж точно. В этом голосе прямо сквозит опасность. «Ну ты же обещал, Николай!» Немного писклявый женский голосок, и звучит он так, как будто хозяйка его через нос говорит. Забавно. Я даже чуть улыбаюсь. Нет, конечно, я не собираюсь подслушивать чужой разговор, но прежде чем войти, прячу улыбку. Лика прилетает. Мне кажется, или мужчина тяжело вздыхает. С матерью поссорилась. У меня будет жить пока. Как у тебя? Взвизгивает девушка. А я? А что ты? Строго спрашивает мужчина. Ну, мы же хотели попробовать вместе пожить. Ты забыл? Ты хотела, Нелли. Ты не я. И ты тоже хватит. Как воздух обрубает мужчина. Я даже вздрагиваю от его баса. Пока точно нет. У меня дочь прилетает. Ну, Николай, конючит девица. Делом займись, хрипит тихо мужчина. Потом голоса замолкают. Я слышу, как будто шелест одежды, а потом и громкое дыхание. Поднимаю свободную руку и стучу в дверь, но мне никто не отвечает. Тогда я чуть толкаю ее и замираю.